Комендант быстро раскусил смысл суеты вокруг себя и, ухмыльнувшись, решил, что не имеет ничего против небольшой, но приятной во всех отношениях интрижки с комитетом. Он спокойно вел свою немудренную игру с ласточкой, изображая постепенное зарождение страсти. В конце концов, эту комбинацию можно использовать и так. Оборвалось все внезапно, сегодня утром, когда звонок над дверью разродился неожиданной трелью, а почтальон протянул телеграмму из Рима. «Сложные роды. ТЧК. Беттина в опасности. ТЧК. Мальчик. Восклзн. Направлен реанимацию. ТЧК. Молимся. ТЧК. Лучано. ТЧК». Несколько кривовато наклеенных бумажных полосок с отпечатанным текстом вдруг преломились в религиозном сознании получателя в грозное предупреждение свыше. Решив, что промедление смерти подобно, Рафаэль начал действовать стремительно. Первой с вещами на лестницу вылетела ошеломленная таким поворотом событий ласточка. А через пять минут по ступеням торопливым колобком скатился и сам итальянец. Он всеми фибрами души ощущал настоятельную необходимость срочно покаяться. Меня эта случившаяся в прошлый раз история более чем устраивала. Пока Станислав Можейко будет переоблачаться из литургической казулы в повседневную сутану, Рафаэль будет преть в исповедальном шкафу, нервно твердя «охрани жизнь детей наших». Момент очень удобный. Итальянец меня даже не увидит. Я произнесу из-за двери кодовую фразу, что принята в их ложе для этого уровня посвящения. Затем инструкцию в три фразы, сунув в щель конверт и ходу «таков был мой план». Мой взгляд наконец обнаружил впереди толстый загривок коменданта. Все хорошо, все идет по плану. Мысленно успокоил я себя и забормотал со всеми Пропес Доминус аве Мария. Латынь. Господь близок, Славься Мария. Время от покаяния до причащения тянулось необычайно долго. Я успел замерзнуть, в храме было холодно, да к тому же и сумрачно. Паникодило почему-то было погашено. Вместе со всеми я вставал, пел, опускался на колени. Наконец хором закончили запричастный стих и выстроились к амвону. Я внимательно разглядывал лица уже причастившихся. Для большинства служба была зрелищем, сродни походу в цирк. Но не для всех. Некоторые, похоже, действительно ощущали в происходящем нечто бесконечно ценное и были готовы заплатить за это всем спокойствием души. Я испытал к ним странную зависть, впрочем, мимолетную. У меня есть свой символ веры, ничуть не хуже. Почему-то мне в тот момент показалось это важным. Я ощутил воодушевление и прилив сил. Потом дошла очередь и до меня. Аминь, пробормотал я, потупившись и высунув язык. Интересно, успел подумать, они на наших собраниях также притворяются. Толстые, мучнистые пальцы настоятеля вложили мне в рот плоскую лепешку, и я тут же перекинул ее под язык. Отходя, приметил впереди плеш Рафаэля. Он стоял всего в пяти шагах от меня, у иконы, и зажигал свечу. От волнения я проглотил кашицу, в которую почти сразу превратилась обладка, не задумываясь, и каков был католический бог на вкус, так и не понял. Наступил тонкий момент, паства расходилась, зал пустел. Мне же надо было дождаться, когда Рафаэль втиснется в исповедальню. Поэтому я отступил налево, в предел святого Людовика, и, скосив глаза на итальянца, тихо забормотал, методично обмахивая себя ладонью. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Благослови, Господи, начинаемое мною дело». В одном я б мог быть твердо уверен. Пока я творю молитву, никто не будет задавать мне вопросов. А это уже немало. Я отвлекся лишь на миг, на статую святого Бернарда. Идейный вдохновитель крестового похода на западных славян прикинулся совершенно невинной овечкой и тем привлек мое внимание. Когда же я опять взглянул направо, то Рафаэля на месте уже не было. Чуть довернул голову, надеясь обнаружить его около настоятеля, но итальянца не было и там. Вот я не понял. Моя молитва прервалась самым неканоничным образом. Изо всех сил, стараясь шагать неторопливо, вернулся в центральный неф, как раз чтобы заметить в проеме выходящего из храма Рафаэля. «Я...» Так удивился, что чуть было не крикнул ему в спину. «Ты куда? А в блуде покаяться?» Внушительная, раздавшаяся вширь фигура итальянца удалялась от меня тяжелой, неторопливой походкой. Я словно сам Намбула на двинулся за ней. От волнения потемнело в глазах, с досады прикусил щеку, и слюна стала солоноватой. В этот раз что-то пошло иначе. «Ну чего? Ведь не могли же роды как-то сдвинуться из-за меня». Или могли? Я потратил несколько секунд на вполне серьезное обдумывание возможной причины следственной связи, а потом обескураженно покачал головой. Нет, не складывается. Похоже, я изменил течение жизни не только управления КГБ по Ленинграду, но и по Москве, и им стало не до Полумбо. Вот оттого и остался он в этот раз без ласточки. Иных объяснений не находилось. Пошедший на перекосяк сценарий настолько выбил меня из колеи, что о необходимости опускать голову и смотреть в землю я вспомнил только выйдя из ворот храма в переулок. Засветился на пленке по полной. Я затасковал и со злобой сплюнул на ни в чём не повинный асфальт. Итальянец тем временем неторопливо направился по Малой Лубянке в сторону чистых прудов. «Правильно, у него съемная квартира за ВДНХ», — сообразил я, прищурившись ему вслед. В голове начал, пока очень смутно, вырисовываться новый план. «Рискованно? Не без того, что уж теперь. Но слишком мало я нашел ключевых точек истории, на которые могу воздействовать самостоятельно. Упускать даже одну из них — непозволительная роскошь». Я свернул через проходной двор к соседнему переулку и ускорился, перейдя на быстрый, очень быстрый шаг. Немилосердно, до черноты в глазах заломило виски. Я торопливо подтягивал себе навык наружного наблюдения. Тогда в купе Володя не упомянул, а я не уточнил, но дарованный мне брейнсёрфинг имел ряд существенных ограничений. Да, можно использовать чужие навыки и умения, но, как быстро выяснилось опытным путем, не более двух одновременно. Если натренировать подтянутый навык, то он становился своим, и один из двух виртуальных слотов освобождался для чего-то новенького. Такое обучение шло в разы быстрее, чем если бы все происходило в обычном порядке, но все равно требовало времени и часто значительного. Вот и навык наружного наблюдения не освоен мною еще в полной мере, поэтому сейчас я был вынужден активировать его в весьма болезненном экстренном режиме. Успел. Я добрался до нужного перекрестка раньше итальянца. Мне надо было убедиться, что за ним не волочится хвост, и я встал за группу деревьев, наблюдая сквозь густые ветви за улицей. Рафаэль прошел мимо, не обратив на меня никакого внимания. Я выждал еще пару минут, чисто, то есть вообще никого. Переулки были совершенно безлюдны, и никто не контролировал итальянцы издали. Конечно, подумал я настороженно, его могут пасти на машинах, двигаясь по параллельным улицам, да и просто поджидать в метро. С другой стороны, если он не в разработке, комитет не имеет возможности постоянно контролировать всех иностранцев. Есть шанс, есть.